Глава пятая Кащи из клана Синих Червей уже ворочились и просыпались, когда Ифнес, Эцвейн и Фабраш вскочили в седло и тронулись в путь. Один из разбойников прорычал проклятие, другой приподнялся, глядя вслед отъезжающим, но предпочёл не утруждать себя с просонок. Покинув шахфы, три всадника ехали на запад по большой пустоши салончику, простиравшемуся в необозримую слепящую даль. Копыта волов мягко опускались в едкую пыль на чуть желтоватой соляной корке. По пустоши беззвучно кружились десятка-полтора смерчей, как танцоры, исполняющие павану. Вихри поочередно то уносились, нервно покачиваясь за горизонт, то стремительно возвращались. Одни высокие и стройные змеями взвивались в безоблачное небо, Другие, потеряв всякое достоинство, метались поземкой, бесцельно расползаясь и испуская дух маленькими облачками. Первое время фабраш часто оборачивался, опасаясь увидеть темные силуэты, пустившихся в догонку кащей. Но жалкое скопление хижин скоро исчезло в пепельно-сиреневой дымке, и проводник несколько приободрился. искоса поглядывая на Ифнеса, он осторожно произнес. Вчера вечером мы не заключили формальное соглашение, но я полагаю, что мы странствуем как союзники, и что ни одна из сторон не попытается поработить другую. Ифнес поддержал его точку зрения. По сути дела, мы мало интересуемся работорговлей. По пути в Шахве мы продали пару отборных сарухов но, откровенно говоря, охота на рабов – неблагодарное и рискованное занятие. По крайней мере, в Меркильской долине. Фаброш кивнул. В наших краях переловили всех, кого могли. С тех пор, как этим занялся Хозман Хриплый, население уменьшилось наполовину. Раньше у кабака в шахве всегда можно было встретить приезжих, полюбоваться на чужеземные наряды, послушать незнакомый говор. В каждом клане хальков насчитывалось от трех до семи стойбищ со своими тотемами. Сарухи наведывались из-за круги Шилинска, Алулы, с берегов озера Ниор. Говорцы спускались с перевала Кузиказа. Мелкий работорговец, вроде меня. Мог сводить концы с концами и даже содержать пару наложниц. Хозман хриплый всему положил конец. Теперь, чтобы с голоду не помереть, приходится ездить за три-девять земель. Кому Хозман хриплый сбывает товар? Фабраш раздраженно шмыгнул носом. Хозман умеет держать язык за зубами. В один прекрасный день он получит свое. Эх, было времечко, да прошло. Теперь весь мир будто с цепи сорвался. Битвы звездолетов, грабежи и погромы медных бесов. Хозман хриплый и его сумасшедшие цены. Кто ж за ними угонится? Откуда он берет столько металла? Он всех нас разорит и продаст в рабство. В Меркиле не останется ни души. Что он тогда будет делать? Уедет грабить в другие места? «Надеюсь, познакомиться с Хозманом», — задумчиво сказал Ифнес. Он наверняка расскажет много любопытного. Хозманта! Как же? Чумпу, измученную запором, проще заставить разговориться. Поживем, увидим. Горизонт мало-помалу прояснялся. Смерчи исчезли. Помимо удручающего засушливого зноя, троих всадников ничто не тревожило. После полудня они достигли первых отрогов седого аргая. Большая пустошь осталась позади. Когда три солнца закатились за горы, Спутники перевалили через крутой холм. Их взором открылась полноводная река Вуруш, порожденная снегами Триоргая, и бодро струившаяся в северные просторы. Внизу, у самой воды, темнела роща приземистых скрюченных тисов. Здесь, несмотря на многочисленные следы чумп Фабраш решил устроить привал. чумпы тут везде. От них никуда не спрячешься», — объяснил проводник. «А ночевать где-то надо». Если потребуется, втроем их можно отогнать горящими сучками. Значит, придется сторожить по очереди? Зачем же? Пожалуй, чумпы, быстроходцы станут храпеть. А я разожгу огонь поярче. Привязав валов к дереву, Фабраш развел на берегу большой костер. Пока Ифнос и Эцвейн собирали на ночь запас смолистых тисовых ветвей, Фабраш успел наловить, почистить и поджарить дюжину речных крабов. Кроме того, он испек на плоских камнях Несколько мучных лепёшек. — Ловко вы управляетесь, — похвалил его Ифнос. — Не успеешь оглянуться, а ужин готов. Фабраш, везучий утопленник, уныло покачал головой. — Крабов ловить — невелика наука. Вечно живу впроголодь, вот и научился. А больше я ничего не умею. Так что ваши комплименты меня скорее огорчают, нежели радуют. Уверен, что у вас есть и другие полезные навыки. — Ну... Многие считают, что я неплохой бродобрей. Еще я умею веселить народ, изображая совокупление ахульфов с хрюканем и визгом. Очень похоже получается. Вот и все мои достижения. Через десять лет после смерти никто обо мне не вспомнит. Дожди и ветры смешают мой прах с пыльной землей Караза. Все же, как-никак мне повезло, по сравнению с большинством. Я часто задумываюсь. «Почему мне выпало прожить жизнь Кирилла Фаброша?» «Подобные мысли время от времени посещают каждого из нас», — изрек Ифнас Илленет. «Тем не менее, ввиду отсутствия фактических свидетельств прогрессирующего переселения душ, задавать себе такие вопросы бессмысленно». Землянин поднялся на ноги и огляделся. «Полагаю, медные бесы не заходили так далеко на запад?» обиженный безразличием ифнеса к поискам смысла жизни фабраш сухо ответил они даже до шахвы не дошли проводник ушел позаботиться об истраходцах Ифнес поднял голову к вершинам темного хребта в северном небе в лучах заходящих солнц еще горел лиловым пламенем заснеженный пик зубец с в таком случае битва звездолетов возможно никак не связана с гибелью Рогушкоев», — бормотал историк. «Завтра предстоит интересный день». Ифнес, редко жестикулировавший, решительно рассек ладонью воздух. «Если я смогу продемонстрировать звездолет, пусть даже остатки разбившегося звездолета, моя репутация спасена!» досканета позеленеет от злости. Он уже сейчас, наверное, локти грызет». Остаётся надеяться, что в сплетнях местных жителей есть доля правды. Нужно во что бы то ни стало найти упавший звездолёт». Эдсвейн, в принципе не одобрявший мелочный характер побуждений землянина, заметил. «Чем один разбившийся звездолёт важнее другого? Космические корабли строят много тысяч лет. На планетах Айкумены звездолётом, наверное, и ребёнка не удивишь». «Бесспорно», — заявил Ифнос, «всё ещё возбуждённый» картиной воображаемого триумфа. Никого не удивляют достижения человека. Другое дело – достижения иных цивилизаций. «Какая разница?» – не унимался Эдсвейн. «Железо есть железо. Стекло есть стекло. И на Дердене, и на другом конце вселенной». «Опять же, вы правы. Элементарные закономерности известны любым мыслящим существам. Но познание безгранично. Каждое множество...» очевидных на первый взгляд аксиом, может быть изучено с нетривиальной точки зрения, проанализировано в новом измерении. Число возможных взаимосвязанных уровней познания бесконечно. Наши представления могут относиться к одному уровню, представление иной цивилизации к другому, возможно даже существование полностью независимых фаз или областей познания. Достаточно вспомнить о парапсихологии. В условиях бесконечности все возможное существует. Таков основополагающий принцип космоса. Например, в двигателях чужих звездолетов могут применяться неизвестные человеку эффекты, что имеет огромное значение не только в философском отношении. Ифнес остановил взгляд на пламени костра. Должен заметить, что увеличение объема знаний не обязательно благотворно. Изобретения нередко опасны они своевременные догадки пагубны». «Почему же вы спешите обнародовать свое открытие?» спросила Эцвейн. Историк усмехнулся. «Прежде всего, мне, как любому человеку, свойственно такое стремление. Во-вторых, я принадлежу к замкнутому кругу специалистов. Досконет из него, разумеется, будет исключен. Достаточно компетентных для того, чтобы контролировать распространение самых опасных сведений. В-третьих, Почему бы я стал отказываться от личных преимуществ? Если я предъявлю историческому институту космический корабль, построенный за пределами Айкумены, пусть даже обломки потерпевшего крушения звездолета, мой престиж и моя репутация будут неоспоримы». Эдсвейн занялся приготовлением постели, подозревая, что из трех доводов Ифнеса решающую роль играл только последний. Ночь прошла без происшествий. Эдсвейн трижды просыпался где-то вдали гулко бурчали чумпы, где-то еще дальше откликалась шайка Ахульфов. Но лагерь на берегу реки никто не потревожил. Фабраш встал до рассвета, раздул огонь и приготовил завтрак, горячую кашу с перченым мясом и чай. С восходом солнца все трое вскочили в седла и отправились на юг, по берегу Вуруша, постепенно поднимаясь вглубь Оргая. Вскоре после полудня Фабраш натянул поводья и остановил вала наклонил голову будто прислушиваясь и стал медленно озираться по сторонам что такое спросил иивнес Фабраш молча указал вперед на теснину служившую входом в каменистое ущелье потом сказал где-то там черные шары спустились с неба и напали на корабли диски до места сражения рукой подать поднявшись в стременах везучий утопленник блуждал глазами по склонам Поглядывал на небо. «У вас какое-то предчувствие», — тихо заметила Эдсвейн. Фабраш нервно теребил бороду сосульку. «Здесь, в долине, случились неслыханные вещи. Чувствуете напряжение в воздухе? Или, может быть, тут что-то не то?» Сухопарый проводник боязливо ерзал в седле. Выпуклые глаза его бегали из стороны в сторону. «На меня будто что-то давит». Эцвейн внимательно изучал окрестности. Справа и слева песчаниковые склоны были рассечены глубокими крутыми расщелинами. Обрывистые верхи пеклись в бело-фиолетовом зареве солнца. Внизу глубокие черные тени отливали бутылочно-зеленой мглой. Эцвейна насторожила едва заметное движение. В метрах в тридцати, схватившись за обломок скалы, притаился крупный ахульф, собиравшийся, по-видимому, швырнуть камень в путников. Эцвейн протянул руку. «Возможно, вас беспокоит пристальный взгляд Ахульфа». Фабраш резко повернулся, раздраженный тем, что не заметил опасность раньше других. Ахульф, незнакомый Эцвейну из сине-черной породы, тревожно пошевелил пучками волокон на слуховых шишках и начал медленно пробираться вверх по склону. Фабраш окликнул его на языке даду. Ахульф оглянулся. Замер. Фаброш обратился к нему опять. С присущей его расе самодовольной развязностью движений, производившей комическое впечатление, Ахульф спрыгнул со ступа скалы, скачками спустился на тропу, вежливо испустил запах общительности и стал опасливо бочком приближаться к всадникам. Ахульфы высокоразвитых пород испускают четыре смысловых запаха. Запах общительности, запах враждебности и два других аромата возбуждения не имеющих конкретного значения для человеческой расы бесчисленные и малоразвитые разновидности ахульфов способны испускать только отпугивающую вонь и привлекательный аромат иногда возникает впечатление что умственные процессы ахульфов сходны с человеческими но сходство обманчиво любые попытки иметь дело с ахульфами на основе человеческой логики приводят в замешательство обе стороны для ахульфа например непостижим человеческий принцип почасовой оплаты. Не помогают никакие разъяснения, хотя Ахульф может с готовностью оказать ту или иную услугу за обусловленное единовременное вознаграждение. Фабраш спешился, знаком посоветовав Ифносу и Эцвейну сделать то же самое. Бросив Ахульфу комок, подсохший в котелке холодной каши, Фабраш снова залопотал на Даду. Ахульф ответил страстным, продолжительным монологом. Фабраш обернулся к спутникам. Ахульф видел битву звездолетов. Он объяснил, как все это было. Два бронзовых диска приземлились в верховьях долины. Оставались там примерно неделю. Из кораблей дисков выходили существа на двух ногах. Запахом, не похожим на человеческий. Их внешность Ахульфа не интересовала. Они показывались только перед рассветом и в вечерних сумерках. Ничего не делали, просто бродили. Три дня тому назад, в полдень, Высоко в небе появились четыре черных шара, заставшие врасплох хозяев бронзовых кораблей. Из шаров вырвались молнии, взорвавшие оба корабля диска. Сразу после этого черные шары исчезли, так же внезапно, как появились. Ахульфы наблюдали за обломками, но близко подходить не посмели. Вчера с неба спустился очень большой корабль-диск. Целый час он висел над долиной, заслоняя солнце. Потом каким-то образом поднял корпус менее поврежденного из двух звездолетов и улетел вместе с ним, обломки второго корабля остались. «Весьма любопытно», — пробормотал Ифнес. «Отдайте этому созданию остатки каши. Мне не терпится осмотреть корпус разрушенного корабля». Фабраш почесал подбородок, там, где начинала расти сосулька-борода. «Должен признаться, меня, как и Ахульфов, одолевает нерешительность. В верховьях долины кроется что-то жуткое, противоестественное. Не хочу испытывать судьбу. Ни к чему приносить извинения, успокоил его Ифнес. Вас недаром прозвали везучим утопленником. Вы не откажетесь подождать нас в компании Ахульфа? Это другое дело, подожду. Ифнес и Эцвейн направились вверх по заметно сужавшейся долине. Через 1.5 км всадники уже ехали по дну тесного каньона с обеих сторон вырастали отвесные зубчатые стены песчаника местами образовывавшие глубокие ниши под каменными навесами вскоре однако стены каньона разошлись окружая обширную покрытую песком равнину здесь спутники увидели корпус второго корабля в смятой наружной оболочке зияли обоженные дыры не меньше дюжины недоставало целого сектора как в торте с вырезанным куском Из пробоины трещин торчали скрюченные обломки металла. Сочились полузастывшие вязкие жидкости. Верхнюю часть диска разнесло в клочья. Всюду на песке валялись почерневшие обрывки, окруженные обводами белой, зеленой и желтой окалины. Ифнес зашипел от досады, но выхватил камеру и стал фотографировать остатки корпуса. «Не ожидал ничего лучшего, но если бы хоть что-нибудь уцелело, какой бы это был трофей для исследователя?» Потеряна возможность сравнить наши представления с новой, чуждой космологией. Какая жалость, какая трагедия!» Эдсвейн, не ожидавший от хладнокровного землянина такой горячности, даже немного опешил. Они подъехали ближе. Громадный разрушенный звездолет завораживал зловещим, неприязненным величием. Ифнес спрыгнул с быстроходца, подобрал обрывок металла и взвесил в руке. Выбросил его, подошел к пролому в корпусе и заглянул внутрь, с отвращением покачав головой. «Пепел и крошево!» «Все сожжено, раздавлено, расплавлено!» «Здесь мы не найдем ничего интересного», — Эдцвейн сказал. «Вы заметили, что в диске не хватает сектора?» «Смотрите, он там!» «Застрял в трещине под скалой!» Ифнес прищурился в указанном направлении. «Вероятно, двигатель детонировал после первого залпа, и сектор выбросило взрывной волной» а под дальнейшим обстрелом основная часть корпуса сгорела и расплавилась. Историк поспешил к расщелине, куда вклинился недостающий сектор, метрах в двадцати от корабля. Наружная оболочка, деформированная, изрытая вмятинами, чудом не разорвалась. Как огромная бронзовая пробка, забитая и сплющенная кувалдой, сектор закупоривал узкий проход между глыбами песчаника. Чтобы подобраться к отброшенному взрывам сектору, пришлось карабкаться вверх по осыпи. ивнес потянул за край треснувшей оболочки к нему присоединился цвейн приложив немалые усилия вдвоем им удалось отогнуть листовой металл настолько чтобы можно было пролезть внутрь из широкой щели пахнуло зловонием разложения не похожим ни на один из запахов знакомых э цвейну цвен замер поднял руку тихо снизу Доносился едва различимый царапающий звук. Через две-три секунды он прекратился. Кто-то или что-то еще шевелится. Эдсвейн вглядывался в темноту. Перспектива лезть внутрь погибшего корабля его не привлекала. ивнес долго не раздумывал. Из походной сумки он вынул предмет, никогда еще не попадавшийся на глаза Эдсвейну. Небольшой прозрачный кубик. Внезапно из кубика вырвался мощный сноб белого света. Ифнес направил его в темный лаз. В полутора метрах под отверстием, вдоль переборки помещения, напоминавшего хранилище, тянулась выгнувшаяся дугой скамья или полка. У противоположной стены скопилась неразборчивая груда свалившихся и скатившихся по наклонному полу предметов. Ифнес опустился ногами на скамью и спрыгнул на пол. Эцвейн с тоской оглянулся на песчаную равнину, но последовал за историком. Рассматривая кучу предметов в углу, Ифнес протянул руку в сторону. «Труп». Эдсвейн подошел ближе. Мертвое существо лежало на спине, привалившись к стене. «Антропоморф». «Две руки, две ноги, голова», — сказал ивнес «Ни в коем случае не человек. Даже отдаленно не напоминает человека. И пахнет не так, как человеческий труп». «Хуже», — пробормотал Эдсвейн. Нагнувшись, он изучал тело. На мертвеце не было никакой одежды, кроме ремней удерживавших три сумки, по одной на каждом бедре и под затылком. Кожа сухая, лиловато-черная, походила на роговевший пергамент. Голову опоясывали несколько параллельных костяных выступов или ребер, лучами расходившихся спереди от выпуклого защитного кольца вокруг единственного глаза. Напоминавшее рот отверстие находилось в основании шеи. Слуховыми органами Служили, вероятно, подушечки матовой щетины на висках. Ифнес что-то сказал. Эцвейн не успел разобрать, что именно. Подобрав трубчатый металлический стержень, землянин подскочил к трупу и силой опустил стержень, как копье. Эцвейн заметил внезапное движение в тени под затылком мертвеца. Но Ифнес проявил завидную прыткость. Стержень воткнулся во что-то темное, округлое. Быстро оттащив тело от стены... Ифнес снова ударил концом стержня Большое восьминогое насекомое, выбравшееся из сумки а «Асутра?» — спросила Эдсвейн Ифнес нервно кивнул а «Асутра и ее симбионт» Эдсвейн снова взглянул на двуногое существо «В нем что-то есть от рогушкоя, плотная кожа, форма головы, кистей, ступней» «Я заметил сходство», — отозвался Ифнес «Родственный» Параллельный продукт селекции. Или исходная порода. Так сказать, один из предков рагушкоев Землянин говорил торопливо и рассеянно. Глаза его бегали. Эцвейн никогда еще не видел его в таком бдительном напряжении. «Тихо, подождите!» — сказал Ифнес. Длинными шагами он подкрался к переборке и посветил в узкий проход. За переборкой было что-то вроде коридора длиной метров шесть. Смятая ударом о скалу оболочка стен и потолка растрескалась в дальнем конце. Через трещины бледно просачивался дневной свет. Ифнес тихо прошел по коридору к следующему помещению с сияющим кубиком-прожектором в одной руке и лучевым пистолетом в другой. Помещение за коридором пустовало. Эд Цвейн не мог определить его назначение. Как и в первом отсеке, с трех сторон его окаймляла широкая скамья. Над ней висели стойки с причудливыми, непонятными Эцвейну стеклянными и металлическими предметами. Четвертой стеной служил трещиноватый выступ скалы, продавивший насквозь наружную оболочку и переборку. Ифнес хищно озирался, как седой встревоженный ястреб. Он наклонил голову, прислушиваясь. Эцвейн сделал то же самое. В затхлом, неподвижном воздухе ничто не нарушало тишину. Эцвейн обвел рукой помещение. Зачем это все? Ифнес раздраженно дернул головой. На человеческих звездолетах все устроено по-другому. Здесь я ничего не понимаю. Смотрите, показал Эдсвейн, еще осутры. В стеклянной кювете на конце скамьи в мутной жидкости плавали, как громадные черные оливки, три дюжины темных овальных тел, свесившие пучки безжизненно вытянутых ножек. Ифнес подошел взглянуть на резервуар. С обеих сторон от кюветы отходили стеклянные трубки. Через трубки были пропущены тонкие волокна, соединявшиеся со сутрами. «Они в оцепенении», — заметил историк. «Вероятно, поглощают энергию или информацию, а может быть просто спят или развлекаются». Землянин помолчал, заговорил снова. «Мы сделали все, что могли. Масштабы происходящего не позволяют принимать решения в одиночку». «Малейшая оплошность может привести к катастрофе». Ивна снова помолчал, посмотрел вокруг. «Какую сенсацию это произведет в институте? Чтобы проанализировать все находки, потребуются тысячи специалистов. Пора немедленно возвращаться в Шилинск. В лодке установлен передатчик. Связавшись с досканетой я смогу потребовать, чтобы сюда срочно выслали корабль». «На борту есть кто-то живой», — напомнил Эцвейн. «Кто бы это ни был...» Вы хотите оставить его на верную смерть?» Будто в подтверждении его словам из-за смятой переборки послышались скребущие звуки. «Щекотливое дело», — проворчал Ифнес. «Что, если на нас набросятся двадцать рогушкоев?» «С другой стороны, если выжившим существом не управляют Асутра, можно узнать что-нибудь полезное. Ладно, давайте посмотрим. Но будьте осторожны, не торопитесь. Нет ничего опаснее неизвестности». Эдцвейн подошел туда, где переборка прилегала к скале. Местами между искореженным металлом и камнем оставались щели, создававшие едва уловимое движение воздуха. Почти на уровне глаз темнела бесформенная прореха с рваными краями, шириной больше ладони Эдцвейн заглянул в нее. Некоторое время он ничего не видел. Потом, почти вплотную к лицу Эдцвейна, внезапно появилось нечто круглое величиной с большую монету, отливающая, как перламутр, розовыми и зелеными бликами. Эд Цвейн, порядком нервничавший, отшатнулся, но быстро взял себя в руки и тихо сказал. «Симбионт». Я смотрел ему прямо в глаз. Ифнес резко выдохнул. «Он жив. Следовательно, смертен. Незачем паниковать». «Кто из нас паникует?» — подумала Цвейн, но заставил себя смолчать. Он подыскал подходящий толстый металлический пруд и стал крошить камень, расширяя отверстие. Ифнес Илленет стоял поодаль, с загадочным выражением лица. Песчаник, уже растрескавшийся от удара при падении сектора, откалывался большими кусками. Эд Цвейн работал с яростной сосредоточенностью, будто пытаясь отвлечься. брешь становилась все шире. Забыв обо всем на свете, Эд Цвейн бешено нападал на скалу. Ифнес поднял руку. «Достаточно». Шагнув вперед, он посветил фонарем кубиком. В проломе стояла темная фигура. «Выходи!» Ифнес пригласил незнакомца жестом, освещая путь. Поначалу симбионт продолжал молча стоять. Потом, медленно, но решительно, протиснулся через пролом. Похожий на высохший, почерневший труп, он стоял, поблескивая циклопическим глазом. На обнаженном теле не было ничего, кроме ремней и трех сумок. В сумке под затылком таилась осутра. Ифнес обратился к цвейну вступайте к выходу. Я поведу существо перед собой». Эцвейн направился в коридор. Ифнес шагнул вперед и прикоснулся к руке циклопа, показывая ему, куда идти. «Существо прошло по коридору, по пятам за Эцвейном» в первое помещение, откуда уже был виден лоскут безоблачного неба. Эд Свейн взобрался на скамью, высунул голову наружу и вздохнул. Воздух казался удивительно чистым и свежим. А в небе, в самом зените, висел огромный, медленно вращавшийся диск-звездолет. Обращенный к трем солнцам край красновато-бронзовой оболочки переливался трехцветными слепящими отражениями. Высоко, над большим звездолетом, Парили еще четыре диска поменьше. Эд Цвейн смотрел вверх, оцепенев от ужаса. Большой диск постепенно опускался. Нырнув обратно в прореху, Эд Цвейн сообщил Ифносу неприятные новости. «Скорее!» — отозвался землянин. «Помогите симбионту выбраться и крепко держите его за ремни!» Эд Цвейн вылез наружу и ждал. Снизу, из темной щели, показалась лилово черная голова с кольцевыми костистыми выступами черепа как только появились плечи и кожистая сумка со сутрой Эцвейн схватил сумку и потянул ее к себе, стараясь оторвать от черного тела нервное волокно натянулось циклоп гортанно буркнул отпустил края отверстия и упал бы внутрь если быэдцвеейн не обхватил рукой жилистую шею другой рукой Он выхватил из-за пояса кинжал и обрубил нерв, извиваясь и цепляясь членистыми ногами, а с утра вылезала из сумки. Эдсвейн отшвырнул ее на бронзовую поверхность сектора, потом напрягся и вытащил из дыры лилого черного антропоморфа. Быстро подтянувшись, выпрыгнул Ифнес. — Чего вы возились-то? — я оторвала сутру Вон она удирает. Подержите-ка этого приятеля, я ее добью. Недовольный землянин нахмурился, но подчинился. Циклоп рванулся было за Эцвейном, но Ифнес ухватил его за ремни. Эцвейн догнал отчаянно семенящую ногами Асутру, высоко поднял тяжелый камень и с силой опустил на темно-коричневое насекомое. Тем временем Ифнес отвел внезапно обмякшее, безвольно волочащее ноги существо за выступ скалы, чтобы укрыться от приземляющегося звездолета. На бегу, схватив быстроходцев за поводья, Эдсвейн последовал за ними. Историк осведомился ледяным тоном. «Почему вы убили Асутру?» «Теперь симбионт — порожний сосуд. Брать его с собой бессмысленно. Одни хлопоты». Эдсвейн сухо ответил. «Я это прекрасно понимаю. Звездолёт, однако, приземляется. А мне говорили, что Асутры...» «Умеют передавать мысли на расстоянии. Вы хотите, чтобы нас поймали?» Ивна скрякнул. «Сообщения о телепатических способностях Асутр экспериментально не подтверждены». Он посмотрел вверх на круто поднимающуюся расщелину. «Нужно спешить. Осторожный Фаброш не станет ждать слишком долго».